Как простить своих родителей? Ваши родители могут предпочесть и не смотреть на свои прошлые действия, но это не значит, что вы должны поступить так же. Прощение – это выбор. Вы не можете сделать этот выбор за них, но вы можете сделать его для себя и больше не позволять вашим уязвленным чувствам руководить вашей жизнью. То же самое верно и в отношении вашего внутреннего родителя. Вы могли пойти по стопам своих родителей и делать вещи, которые заставили вашего внутреннего ребенка отшатнуться от вас. Далее я предлагаю несколько советов, как простить своих родителей, а также своего внутреннего родителя. Примите свои чувства. Старание простить своих родителей могут вызвать в вашем внутреннем ребёнке ещё больше злости и возмущения, и поначалу это покажется неприятным. Ваш ум могут заполнить различные гневные мысли: почему я должен прощать их? Это они заставили меня страдать. Как взрослые родители, они должны были лучше знать. Если такое случится с вами, напомните себе, что прощение для вашей пользы, а не для ваших родителей. Вместо того, чтобы сопротивляться подобным чувствам, примите их. Нет нужды реагировать на них или выражать свой гнев, но в то же время и подавлять гнев не нужно. Вспомните, что эти эмоции лишь защитные слои, которые ваш внутренний родитель использовал, чтобы оградить вас от внутренней боли. И с этими слоями нужно разобраться прежде, чем вы нырнёте в глубину, чтобы лучше понять свои болезненные чувства. Успокойте свой гнев тем, что будете осознанно присутствовать с ним и использовать эмпатию. Вы можете сказать своему внутреннему ребёнку что-то вроде: "Я здесь с тобой. Я знаю, что ты сердишься. Расскажи мне о своей боли. Поделись ею со мной. Я здесь, чтобы выслушать тебя". Вы также можете заверить своего внутреннего родителя, что в состоянии исправиться с болезненными чувствами и что внутренний ребёнок может свободно выразить свою боль. Это поможет внутреннему родителю ослабить свою хватку и дать возможность чувствам Свободно подниматься на поверхность. Наблюдайте за своей болью, отмечайте телесные проявления. Говорите напрямую с той частью тела, которая болит или выдаёт самую сильную реакцию. Это то место, где внутренний ребёнок хранит свою эмоциональную боль. Задайте своему внутреннему ребёнку следующие вопросы: Почему ты так себя чувствуешь? Какова причина того, что ты так себя чувствуешь? Чего ты боишься? Что я могу для тебя сделать? Как я могу помочь тебе почувствовать себя спокойно? И наконец, посоветуйте вашему внутреннему ребёнку отпустить его болезненные чувства. Если он не сможет, ничего страшного. Не нужно делать это насильно или торопиться с этим. Возможно, нужно будет сделать несколько подходов. Пусть ваш внутренний ребёнок отдаёт свою боль понемногу, раз за разом. Каждый раз, почувствовав боль, будьте терпеливы. Это значит ли что, что потребуется дополнительная внутренняя работа? И есть еще эмоции, которые нужно будет выпустить. Со временем прощение придет, но прежде всего вам необходимо сострадание к самому себе. Поймите намерения своих родителей. Когда-то давно я задался вопросом, способен ли мой отец вообще поддерживать и ободрять. Он часто указывает на ошибки, принижает наш успех и порой бывает сверх критичен. Но я никогда не слышал, чтобы он похвалил или как-то еще высказал свое удобрение. Итак, в один прекрасный день я попросил своего отца сказать три положительных вещи обо мне. Ты очень послушный, нерешительно ответил мой отец. Я подумал про себя. Ну, я бы не назвал это положительным качеством. Ну ладно, прямо это. Итак, какая вторая положительная, мать черта? спросил я. Он ответил не сразу. Послушный? Разве это не было первым положительным качеством, которое ты назвал? рассмеялся я. За мной встречели на семьи. После этого я отстал от него, потому что видел, как ему некомфортно. Но мне было любопытно, почему для него так трудно хвалить своих детей, и я спросил его об этом. «Я не хочу, чтобы вы заносились», — сказал он. Другими словами, он не хотел, чтобы мы росли высокомерными и самолюбивыми. Я улыбнулся. Впервые я понял, почему мой отец поступал так, как поступал. «Мы очень любим объяснять действия других людей. Мои родители критикуют меня, потому что они меня не любят». Мои родители любят меня только если я успешен. Мои родители думают только о себе и своей работе, а не обо мне. Но как часто мы спрашиваем родителей, почему они ведут себя именно так? Большинство из нас лишь строят догадки относительно намерений своих родителей и считают, что эти догадки и есть правда. Вместо того, чтобы спросить, почему они так поступают, мы судим их, обвиняем и неверно понимаем, основываясь на собственном восприятии ситуации. Мы редко открываемся, чтобы послушать своих родителей, дать им шанс высказать свою точку зрения. Мы считаем, что знаем их намерения лучше их самих. Я не говорю, что действия ваших родителей всегда к лучшему. Иногда они очень ошибаются и могут здорово напортачить. Как мой отец, ему никогда не приходило в голову, что без одобрения с его стороны мы чувствовали себя недостойными и нелюбимыми. Он решил, что если будет нас хвалить, то мы возгордимся от успеха и не будем работать так же усердно. вместо того, чтобы сделать меня более успешным, эта стратегия привела к тому, что у меня напрочь отсутствовала мотивация, так как я думал: "Почему я должен так стараться? Всё равно это ничего не значит. Никто не признает мой успех". Только ваши родители сами могут прояснить свои намерения. Но если они уже не с вами или вы с ними в ужасных отношениях и с ними трудно говорить, тогда другим решением будет поговорить со своими братьями, сёстрами и родственниками. Несмотря на то, что их восприятие также может быть искажено, по крайней мере, у вас будет сторонний взгляд, и вы не будете зациклены лишь на своём восприятии. Вне зависимости от того, что это было за происшествие, у ваших братьев или сестёр может быть совсем другая интерпретация происходившего. Сделайте невообразимое. Проявите сочувствие. Проявить сочувствие по отношению к другому человеку означает быть способным видеть себя в его ситуации. Если бы вы родились в то же самое время и в том же самом окружении, что и ваши родители, возможно, вы бы совершили те же самые ошибки. Мы все делали в жизни что-то не то, о чём впоследствии жалели. Независимо от того, насколько любят вас родители, они не могут быть идеальны. Никто не может. Если бы мы были более осознанными и знали лучше, вероятно, мы не совершили бы тех вещей, которые совершили в прошлом. Вместо того, чтобы навешивать на своих родителей ярлыки плохих, контролирующих манипуляторов, поймите, что они просто не были осознанными людьми. Большинство людей не понимает, что ими движет страх, а не так же не видит, какое влияние оказывают на них их детство и прошлый опыт. У меня есть несколько студентов, которые не способны решать математические задачи, независимо от всех прилагаемых стараний. Их родители считают, что те ленятся или не прикладывают достаточных усилий. Но правда в том, что учеников нельзя винить за это, потому что они не могут понять, чего же именно не ухватывают. Если кто-то не покажет им, как можно по-другому взглянуть на задачу, они так и застрянут на ней, не зная, с какой ещё стороны к ней можно подступиться. Некоторые студенты имеют врождённую способность к математике. Они могут думать сразу в нескольких плоскостях и видят типовые решения. Другие же одарены в других областях. Глупо ругать кого-то за то, что он не старается, если у него нет видения и восприятия в данной области. Вы можете и дальше возмущаться своими родителями, но они могут даже не понимать, что именно сделали не так, если бы родители обладали достаточной осознанностью и полностью понимали вашу точку зрения. Они скорее всего поступили бы иначе. Они не в состоянии увидеть вашу точку зрения, потому что зациклены на своей. Они думали, что раз они ваши родители, то знают лучше вас. Это привычка, которая выработалась у них, когда вы были ребёнком и зависели от них. Однако правда состоит в том, что родители остаются родителями столько лет, сколько лет их первенцу. Пока мы растём и тратим своё время на познание жизни, они тратят столько же времени, учась быть родителями. Понимаете, когда они стали родителями, они знали очень мало о том, как ими быть. Некоторые из них и о себе-то, и о том, как любить себя, знали немного, не говоря уже о любви к детям. И хотя большинство родителей старается как можно лучше заботиться о своих детях, это не значит, что они знают, что и как для этого делать. Как их ребёнок, можете ли вы простить их и быть терпимым по отношению к ним? Быть родителям это долгий и непрерывный процесс самообучения. Невозможно быть идеальным родителем. Многому приходится учиться, и всё равно есть ещё очень многое, чего ваши родители не знают и всё ещё учатся. Может показаться, что задача родителей учить своих детей. Однако на самом деле, верно обратное. Дети учат своих родителей. У каждого из ваших родителей внутри есть травмированный внутренний ребёнок, и они могут не осознавать этого. Ошибки, которые делали ваши родители, это возможность для них расти и подвергать сомнению свои убеждения. Но чтобы это произошло, вы должны дать им шанс измениться. Живите в настоящем. Простить трудно, так как наш ум любит возвращаться в прошлое и проигрывать неприятные моменты. Наше эго хочет сделать всё сконцентрированным на себе и продолжает активировать болезненные чувства, которые мы законсервировали в своём теле. Если вы человек осознанный, то сможете вывести эти чувства на поверхность в настоящий момент, а затем отпустить их. Но если вы не практикуете осознанность, то будете постоянно напоминать себе, как жестоки были ваши родители, и держаться за свою неприязнь к ним. Осознанный человек старается в настоящем времени решить проблему своих уязвленных чувств, которые заперты в его теле, в то время как человек, не практикующий осознанность, постоянно возвращается в прошлое. Вы не можете изменить то, что уже произошло. Вы не можете изменить то, что уже сделали вам, и ваши родители уже не могут изменить свои прошлые действия, даже если бы они хотели это сделать. Все, что у нас есть, это сейчас настоящий момент, а все, что мы в состоянии изменить в отношении прошлого, это наши уязвленные чувства, за которые мы все еще цепляемся. Неспособность простить своих родителей держит вас в тисках прошлого. Посмотрите на то, какие ваши родители сейчас – не на свой образ их или суждения, которые вы выработали о них в прошлом. Ваши родители могли измениться. Возможно, в прошлом они не очень хорошо справлялись, но они также могли чему-то научиться и вырасти в личностном плане. Мы не должны полагаться на прошлую информацию, чтобы определить настоящее или предвидеть будущее. Вы можете увидеть своих родителей в истинном свете настоящего только если вы сами живёте в настоящем. Более того, вы тоже изменились. Если вы продолжите вести себя как ребёнок, в ваших родителях сработает привычка обращаться с вами так же, как они обращались в детстве. Если вы сумеете жить в настоящем, чувство прощения придёт к вам естественным образом. Не нужно напоминать себе о тех вещах, которые творили ваши родители в прошлом. Не судите, правильно или нет простить их, основываясь на событиях прошлого. Выберите прощение и пролейте на них свою любовь на основании вашего нынешнего, а не прошлого я. оставляй позади свой прошлый опыт